Глава четвертая. Шустрик нашел потайную пещеру, когда все работы были почти закончены. Обметая мягким веничком стены и своды в самом глухом углу жилища Горыныча, он нечаянно сковырнул кусок сухой глины и обнаружил за ним пустое пространство. Тогда любопытный лишачок нарочно отколол еще один кусочек глины и расширил дыру. Прильнув к ней левым глазом, он увидел еще большую темноту и мрак, чем в самой Горынычевой пещере, но догадался, что там скрывается что-то интересное. «Наверное, это ход в другую пещеру», — сообразил смышленый лишачонок, только непонятно, почему он замазан глиной. Шустрик хотел было расковырять таинственный лаз пошире и сейчас же проверить, что за ним скрывается, но передумал. — Лучше потом еще раз приду, а то сбегутся все любопытные, только пещеру развалят. Он поднял с пола куски отколотой глины, поплевал на них и ловко приставил на прежнее место. Потом взял веник, берестяной совок и выбрался из пещеры наружу, где находились все его друзья и товарищи. «Вроде бы все, раскопки закончены», — сказал он приятелям и торжественно высыпал из совка в вырытую ямку последний мусор. «Закапывай», — скомандовал он весело сестренке и вытер руки о мягкую траву. «А полы мыть в пещере?» — спросила крошечная росиночка, удивленно таращая без того пучеглазые глазки. «Братик Бульбуль, -Буль, даром сюда ведро тащил». Но шустрик только поморщился. Нечего сырость тут разводить, Горыныч в сухости и тепле спать любит. — Ну и неси ведро сам обратно, — обиделась Росиночка, а то колдовать все норовят а тяжести таскать. Так все братику и достается. — Понесу, понесу, — успокоил ее Шустрик, — если хочешь, с тобой вместе домой доставлю. — Вот здорово, — обрадовалась Росиночка, забыв мгновенно про обиду, нанесенную ей Шустриком. Она подпрыгнула и весело плюхнулась в ведро, наполненное речной водой. «Ныряй и ты», — великодушно предложил Шустрик своему другу-бульбульчику. Но тот категорически отказался. «Что, я маленький, что ли?» — сказал он укоризненно приятелю. «Это Роська пусть в ведрах путешествует, а я сам до реки доберусь». «И я не маленькая», — высунулась из ведра его сестренка. «Меня все лягушки боятся». «От смеха они лопнуть боятся, вот и не связываются с тобой», — сказал Шустрик и, подняв довольно тяжелое ведро, зашагал домой докладывать деду Калине о завершении работ по очистке пещеры.